Третье. Отец вернулся домой в августе. В сентябре чудесная погода, которая держалась более трех месяцев, внезапно испортилась. Началась полоса бурь, сменившая полосу затишья. Все только и говорили о кораблекрушениях, происходивших возле наших берегов. Один пароход утонул с людьми и грузом в быстром течении бланшара. Несколько лодок из Гранвиля пропало без вести и рассказывали, что море вокруг острова Джерсей сплошь покрыто обломками. На суше все дороги были завалены сломанными ветвями, а земля-то густо усыпана зелеными яблоками, как будто их нарочно сбивали шестами. Многие яблони были вырваны с корнем, другие стояли с изуродованными стволами, а листья висели на ветвях, пожелтевшие, словно опаленные огнем. Жителей поселка охватила тревога. Все ждали возвращения моряков с Нью-Фаундленда. Бурная погода продолжалась около трех недель. А затем как-то вечером... Наступило полное затишье и на суше, и на море. Я решил, что бури прекратились. Но когда за ужином спросил у отца, не поедем ли мы завтра снимать сети, поставленные еще до начала ненастья, он усмехнулся. Хм, завтра", — ответил он. «С запада налетит ужасный шквал, потому что солнце село» в багровом тумане. На небе слишком много звезд. Море стонет, а земля сильно нагрета. Скоро ты увидишь такую бурю, какой еще в жизни не видывал. Поэтому на следующий день мы не отправились в море, а стали укреплять камнями крышу нашей рубки. На рассвете поднялся западный ветер. Солнца не было видно, на грязно-сером небе местами проступали длинные зеленые полосы. И хотя прилив еще не начался, издали доносился глухой шум моря, похожий на рычание. Вдруг отец, стоявший на крыше рубки, бросил работу. Я вскарабкался к нему. Вдали... На сумрачном горизонте показалась небольшая белая точка. Плыл какой-то корабль. «Если они еще целы, то, видно, хотят разбиться», — заметил отец. «Действительно, когда дуют западные ветры, пристать к берегу в пордье невозможно. Мы увидели это судно только благодаря случайному просвету на небе». Оно тут же мгновенно исчезло из наших глаз. Облака все сгущались. Они неслись быстрые, зловещие и клубились, как дым пожара. Казалось, очаг этого пожара находится где-то за линией горизонта. Мы спустились в деревню. Народ уже бежал к молу, так как всем стало известно, что показалось судно и что оно в опасности. И вдали, и у наших ног, и направо, и налево повсюду море превратилось в сплошную клокочущую снежную пену. Вода прибывала быстрее обычного, и ее глухой шум, сливаясь с ревом бури, оглушал нас. Облака, несмотря на страшный ветер, нависли так низко и были так тяжелы, что, казалось, давили своей тяжестью на пенистую белую массу. Судно приближалось. Это был бриг. Он шел почти без парусов. «Они поднимают Брейд вымпел», сказал капитан Уэль, смотревший в подзорную трубу. «Это Брик, братьев Легё». Братья Легё были самыми богатыми судовладельцами в нашем краю. «Они просят». Выслать лоцмана. Лоцмана. Да разве мыслимо сейчас выйти в море? Эти слова проговорил сам лоцман, дядюшка Узар. И так как кругом стояли люди, понимающие толк в морском деле, никто ему не возразил. Все знали, что он прав и что выйти в море нельзя. В это время со стороны деревни показался старший из братьев Легё. Он, по-видимому, не подозревал, с какой неистовой силой дует ветер, и едва завернул за угол последнего дома, как его завертело на месте и отбросило на улицу, словно охапку трепья. Спотыкаясь, едва удерживаясь на ногах, борясь с ветром, как пловец с волной, Он кое-как добрался, наконец, до береговой насыпи, за которой мы все укрывались. По дороге он потерял свою шляпу, но даже не попытался поймать ее. И тут все сразу поняли, что он сильно взволнован, так как господин Легио славился тем, что никогда ничего не терял. Через минуту стало известно, что Брик принадлежит ему, что он построен в Байонне что экипаж состоит из басков, что судно в первый раз вышло в море и не застраховано. — Плачу двадцать суз бочки, если вы введете судно в гавань! — кричал господин Легё, дергая дядюшку Узара за полу зюйдвестки. — Чтобы ввести брик, надо сперва выйти в море! — ответил тот. — Волны перекатывались через мол. Ветер сметал на своем пути все — и пену волн, и песок с насыпи, и морские водоросли, и черепицы с крыши сторожевой будки. Рваные облака низко неслись над морем, и на фоне снежной пены казались еще чернее. Когда на бриге поняли, что лоцмана не вышлют, судно повернули в полоборота — пытаясь пока что плыть галсом. Но такое ожидание грозило им гибелью. Идти в порт без лоцмана означало верную смерть. Люди сбегались со всей деревни. В другое время было бы очень забавно смотреть, как ветер сшибает их с ног, толкает и расшвыривает во все стороны. Некоторые женщины даже ложились на землю и пытались ползти вперед на коленях. Господин Легё все продолжал кричать «Двадцать суз бочки! Скорее!» Он бегал взад и вперед, метался из стороны в сторону и мгновенно переходил от просьб к ругательствам. «Все вы хороши! Лезете в море, когда вас не просят, а когда становится опасно, прячетесь по своим норам!» Ему никто не ответил. Люди качали головой или отворачивались. Тогда он совсем вышел из себя. «Куда вы все годитесь? Тут триста тысяч пропадают! А вам хоть бы что, трусы!» Вдруг отец выступил вперед. «Давайте лодку. Я поеду». Ты храбрец. Если кольбри поедет, то и я с ним, сказал дядюшка Узар. Двадцать сусбочки, я от своего слова не отказываюсь, закричал господин Леге. Ничего нам не надо, ответил дядюшка Узар. Мы делаем это не ради вас. Но если я не вернусь и моя старуха попросит у вас в праздник два су, не откажите ей. Кальбри воскликнул Лиге: "Я усыновлю твоего мальчишку. Дело сейчас не в том. Нам нужна лодка Госома. Всему побережью было известно, что лодка Госома может идти под парусом в любую погоду. «Согласен», — сказал Госсом, в ответ на обращенные к нему со всех сторон взгляды. «Но я даю ее только кальбри. Он должен мне ее вернуть». Отец схватил меня за руку, и мы пустились бежать к навесу, где лежала вытащенная на берег лодка Госома. Через минуту и паруса — и руль были поставлены. Однако кроме отца и лоцмана нужен был третий моряк. Вызвался один из наших родственников. Его пытались отговорить. «Но ведь кальбри едят, отвечал он. Отец обнял меня. И проговорил таким голосом, что я до сих пор его слышу. Все может случиться», — сказал он, прижимая меня к себе. «Передай маме, что я ее целую». Труднее всего было выйти из гавани против ветра. Рыбаки, тянувшие лодку за канат, не могли сдвинуться с места. Волны сбивали их с ног, они выпускали канат и валились в разные стороны. Конец мола заклестывало волнами. Однако было необходимо вывести лодку за мол, чтобы дать ей возможность пойти под парусами. Сторож маяка обмотал вокруг пояса тонкий трос, и пока рыбаки, тянувшие лодку, с трудом удерживали ее в фарватере, он, согнувшись и держась обеими руками за железные перила парапета, стал медленно продвигаться вперед. Конечно, он не рассчитывал один вывести лодку, которую с трудом тащили сейчас 25 человек. Он хотел только, и это было чрезвычайно трудно, перекинуть трос через бронзовый блок, установленный на конце мола, для того чтобы лодка, получив здесь точку опоры, продолжала двигаться вперед, когда рыбаки начнут тянуть канат в обратном направлении». Три раза сторожа накрывала волной, но для него такие души были не в диковинку, он устоял на ногах. И, наконец, ему удалось закинуть трос. Лодка начала медленно продвигаться вперед. Она глубоко ныряла, и казалось, что ее вот-вот зальет водой. Но тут вдруг канат ослаб, его отпустили, и лодка вырвалась в море. Я взобрался на откос, где стояла сигнальная мачта, и, крепко обхватив ее руками и ногами, вскарабкался вверх. Мачта гнулась и трещала, словно была еще живым деревом, качавшимся под напором ветра в родном лесу. Я увидел, что мой отец стоит у руля, а двое других рядом с ним опираются на борт, повернувшись спиной к ветру. Лодка двигалась рывками, она то совсем останавливалась, то летела, как пушечное ядро, отскакивая от пенистых волн, то совсем исчезала в водяных брызгах, которые моряки называют морской пылью. Как только на бриге заметили лодку, моряки изменили курс и направили судно прямо на маяк. Лодка, выйдя в открытое море, тоже переменила галс и пошла на перерез бригу. Через несколько минут они сблизились. Лодка прошла под бушпритом большого судна и тотчас же резко повернула обратно. На бриге успели закрепить буксирный канат. «Буксирный канат лопнет», — сказал кто-то. «Если даже он выдержит», — заметил другой. «Им все равно не удастся попасть на бриг». «В самом деле...» Лодка не могла подойти вплотную к бригу, чтобы дядюшка-узар взобрался на него. Либо лодка должна была разбиться о бриг, либо дядюшка-узар свалиться в море. Связанные канатом бриг и лодка неслись теперь, подгоняемые ветром и волнами, прямо к гавани. Когда бушприт погружался в воду, полуба резко наклонялась, и мы видели, как люди на ней – Хватаются, за что попало, чтобы только удержаться на ногах. «Влезай же! Влезай!» — орал господин Легё. Три-четыре раза дядюшка Узар пытался перескочить на бриг, но лодку тут же отбрасывала в сторону, и она снова плясала на конце буксирного каната в двадцати-тридцати метрах от брига, бросаясь то вперед, то назад по воле волн. Наконец бриг, сделав крутой поворот, приблизился к лодке, и когда он опустился вместе с волной, лоцману удалось ухватиться за ванты и вскарабкаться на борт судна. Казалось, что ветер преодолел все препятствия и, не встречая сопротивления, все разрушил, все снес на своем пути. Он дул с неудержимой силой, не ослабевая ни на секунду, пронизывая людей насквозь, не давая им вздохнуть. Теперь это был один непрерывный могучий порыв. Ничего не было слышно, кроме оглушающего свиста. Под натиском урагана волны вздымались бесформенными громадами, обрушивались одна на другую и кружились в бешеном водовороте. Брик несся с быстротою ветра. На нем оставили только паруса, необходимые для управления. Хотя вдали поверхность моря казалась гладкой, Брик испытывал и бортовую, и килевую качку. Его швыряло из стороны в сторону, и, казалось, он вот-вот опрокинется. Вскоре паруса его превратились в клочья, а затем сорвало и Марсель. Брик потерял управление и его понесло бортом к берегу. До входа в гавань оставалось теперь всего каких-нибудь 200-300 метров. Вдруг все громко вскрикнули. Лодка с моим отцом и двоюродным братом следовала за бригом на небольшом расстоянии. Чтобы не столкнуться с тяжелым судном, она стала отходить в сторону. Но в эту минуту на бриге подняли треугольный парус, И, входя в гавань, Бриг преградил дорогу лодки, совершенно закрыв ее своим черным корпусом. Две секунды спустя он уже плыл в арватере. Я, конечно, больше следил за лодкой, чем за Бригом. Когда Бриг вошел в гавань, я на минуту потерял лодку из виду, но почти тотчас же снова увидел ее уже за молом. Большое судно помешало ей войти в узкий проход, и она неслась теперь к маленькой бухте направо от мола, где обычно, даже во время бури, море бывало спокойнее. Но в этот злосчастный день море повсюду, насколько видел глаз, было одинаково бурным, и вернуться назад против ветра, чтобы пристать к берегу, оказалось совершенно невозможно. Спустили якорь, убрали паруса, и лодку повернули носом к налетавшим на нее волнам. Между нею и берегом проходила гряда скал, который должен был покрыть прилив, но не раньше, чем через полчаса. Выдержит ли столько времени якорь, не лопнет ли канат, удержится ли на волнах лодка, не затопит ли ее? Хотя я был еще ребенком, я все же имел некоторый опыт в морском деле и понимал, как опасно подобное ожидание. Люди, стоявшие возле меня, говорили о том же. Теперь все сбежались на берег и сбились в кучу, чтобы лучше противиться ветру. Если они продержатся, то еще могут спастись. Но если лодка сорвется с якоря, Ее разобьет в щепки. «Кальбри, прекрасный пловец!» «Да разве сейчас можно плыть?» Доска и та уцелела бы в этом круговороте из воды, водорослей, камней и пены, который, обрушиваясь на берег, размывал глубокие ямы. Волны, ударяясь о скалы, откатывались обратно навстречу новым волнам, набегавшим с моря, Наскакивали одна на другую и не низвергались, как водопад. С замирающим сердцем следил я за лодкой, когда почувствовал, что кто-то обнял меня. Я обернулся и увидел маму. Растерянная, испуганная, она прибежала ко мне. Она все видела с высокого скалистого берега. Несколько человек... Среди них и капитан Уэль подошли к нам. Они что-то говорили, старались успокоить нас и ободрить. Но бедная мама ничего им не отвечала и, не отрываясь, смотрела на море. Вдруг раздался отчаянный крик, заглушивший даже вой бури. Якорь оборвался. Мама упала на колени, увлекая меня за собой. Когда я поднял глаза, я увидел лодку на гребне огромной волны, которая подхватила, подняла ее и перебросила через скалы. Но когда волна обрушилась на берег, лодка стала стаймя, Закружилась на месте и скрылась в воде. Теперь я не видел ничего, кроме сплошной пены. Только через двое суток нашли изуродованный труп отца. А тело моего двоюродного брата так и не отыскали.